Глава 21. Терраса на берегу реки. Слон явился Майклу Пуллу вскоре после того, как Конор увидел того, садящегося в такси возле бара, на в ковбой Майкл к тому времени успел дважды потерпеть неудачу, как и Конору не везло весь остаток дня, и появление слона настолько удивило его, что он сразу же воспринял это как залог успеха. Эта поддержка была ему необходима. В в ковбой Майкл показал фото Андерхила. Двадцати барменам, пятидесяти посетителям и горстки вышибал. Никто даже не удосужился повнимательнее взглянуть на снимок, прежде чем пожать плечами и отвернуться. Затем Майкла посетило вдохновение. Он решил заглянуть на городской цветочный рынок Банглук, как пояснил один из барменов. И такси доставило его через весь город в Банглук, Узкую полоску, вымощенной брусчаткой улицы у реки. Оптовые торговцы цветами разместили свои товары в череде густых гаражей, тянувшихся по левой стороне узкого переулка, и выставили их на тележках и столах перед ними. Из переулка то и дело выезжали и въезжали фургоны. По правой его стороне вдоль первых этажей трехэтажных жилых домов с французскими окнами тянулся ряд магазинов. Почти перед половиной открытых французских окон висело на веревках белье, а третий по счету балкончик Над магазином под названием Джимми Сиам был увит зелеными растениями и заставлен глиняными горшками с кустами. Майкл неспешно шагал по булыжной мостовой, вдыхая аромат тысяч цветов. Люди наблюдали за ним из заплетенных клеток с райскими птицами и карликовых гибискусов на тележках. Иностранных туристов сюда не возили, и на любого, кто выглядел как Майкл Пул, Высокий белый мужчина в джинсах и белой куртке сафари с короткими рукавами от Brooks Brothers смотрели здесь, как на чужака. Не ощущая никакой угрозы, Майкл все же чувствовал себя крайне нежеланным гостем. Некоторые мужчины, занятые загрузкой плоских ящиков цветами фургон горчичного цвета, лишь бросали на него беглые взгляды и возвращались к работе. Другие же наблюдали за ним так пристально, что он ощущал на себе их взгляды еще какое-то время после того, как проходил мимо. Так он проделал весь путь до конца переулка и остановился взглянуть на низкую бетонную стену на илистую реку Чаупхрая, бурлящую от начавшегося прилива. Вниз по реке медленно двигалась длинная белая посудина с двухэтажной надстройкой с названием «Отель Ориентал». Он обернулся, и несколько наблюдавших за ним мужчин неспешно вернулись к своей работе. Майкл вернулся на тротуар чароин Крункроуд заставленные цветочными киосками, заглядывая в каждый магазин, мимо которого шел в надежде увидеть Тима Андерхилла. В грязноватой сомнительного вида закусочной тайландцы в грязных джинсах и футболках пили за стойкой кофе. В окне компании «Золотое поле» взглядом ему ответила администратор, выглянув из заветок папоротника на конторке. В бангкок Exchange ЛТД за большими темными столами двое мужчин говорили по телефону. В Джимми Сиам скучающая девушка, чуть склонив голову на бок, уткнулась невидящим взглядом в прилавок, заваленный срезанными розами и лилиями. В магазине моды Бангкока одинокая покупательница, посадив себе на бедро ребенка, перебирала плечики с платьями. Последним в ряду зданием оказался закрытый банк с цепями на дверях и картонными квадратами в окнах. Миновав знак «Стоп», Майкл вновь очутился на Чароен Крункроуд. Он не только не увидел Андерхила, Ничто даже не указало на вероятность его присутствия здесь. Он всего лишь детский доктор, а не полицейский, и все, что знала о Бангкоке, из путеводителей. И тут его внимание привлекло движение чего-то массивного на углу перекрестка и улицы. Он пригляделся и вдруг понял, что смотрит на слона, настоящего, занятого работой слона. Старый слон-работяга, обернув хоботом полдюжины брёвен, нёс их с такой, кажущейся легкостью. Словно полдюжины сигарет. Он брел посередине улицы, мимо не обращавших на него внимания толп. Майкл застыл на месте, зачарованный, словно ребенок при виде сказочного зверя. Слоны вне пределов зоопарка всегда кажутся сказочными. И в этом слоне Майкл увидел то, что когда-то мечтал увидеть. Бредущий по городской улице слон. Майкл вспомнил картинку из истории Бабара, маленького слоненка, одну из самых любимых книжек Робби и в душе больно ворохнулась застарелая горькая печаль. Он смотрел вслед слону, пока тот не скрылся за толпами людей и магазинными вывесками на загадочном тайском языке. Майкл повернул на юг и прошагал квартал или два. Туристический Бангкок, его отель и Патпонг. С таким же успехом могли бы располагаться и в какой-нибудь другой стране. Белые мужчины, возможно, и появлялись на этом цветочном рынке когда-то прежде, но все говорили о том, что теперь здесь таковые не видали. В своей куртке-сафари с короткими рукавами, регалиями белого человека в тропиках он казался непрошенным призраком. На него смотрел, а потом оглядывался едва ли не каждый проходивший мимо. По другой стороне улицы тянулись склады с низкими покатыми жестяными крышами и разбитыми окнами, а на этой, по которой он шел, шагали по тротуару ему навстречу или по пути невысокие темнокожие люди, по большей части женщины несли детей, несли сумки с покупками и входили в пыльные, неопрятного вида магазины или выходили из них. Женщины бросали на него острые, обеспокоенные взгляды. Детишки испуганно и изумлённо таращили глаза. Пулу нравились эти малыши, он всегда любил детей, а эти были упитанными, ясноглазыми и любопытными. Его рукам педиатра сейчас очень хотелось подержать одного из них. Пул отправился дальше. Мимо аптек с выставленными в витринах волосами и змеиными яйцами. Мимо ресторанов, в которых мух было больше, чем людей. Проходя мимо школы, напоминавшей муниципальную жилую застройку, Майкл снова вспомнил о Джуди, и прежнее уныние вновь вернулось к нему. «А ведь я сюда не за Андерхиллом приехал», — пришла вдруг мысль. «Я просто удрал от своей жены на пару недель». Брак казался ему своего рода тюрьмой. Брак казался ему глубокой ямой, в которой он и Джуди с ножами в руках все эти годы бесконечно кружат вокруг невысказанных дум о смерти Робби. Испей это до дна. Испей до дна. Пул прошел под эстакадой шоссе и в конце концов оказался на мосту через неширокую речушку. На дальнем берегу виднелась мешанина из картонных коробок и гнезд из газеты старого трепья. От этого крольчатника смердело куда хуже, чем от наполнявшей все остальные районы города смеси бензина, экскрементов, дыма и затхлого воздуха. «Так пахнет болезни, думал Пул, вглядываясь с вибрирующего мостика в бумажные трущобы. Такой дух идет от запущенной раны. Через отверстие в большой коробке он увидел мужчину, скрючившегося в бельичем гнезде, из скомканной бумаги и смотрящего в никуда. Откуда-то из-за груды коробок поднимался столб дыма. донесся детский плач. Вот снова отчаянный крик ребенка, Крик иступления и ужаса, который тотчас оборвался. Пул будто на его увидел руку, грубо зажавшую малышу рот. Ему отчаянно хотелось перейти в брод ручей и заняться своим делом. Он хотел идти туда и быть доктором. Его роскошная тепличная практика тоже представилась Майклу тесной ямой, в которую его посадили. И в этой яме он гладил малышню по головам, делал уколы, брал мазки из горла, утешал детишек, с которыми на самом деле не случалось ничего серьезного, и успокаивал матерей, видевших в каждом симптоме предвестника страшной болезни. Он словно кормился исключительно шоколадно-сливочными батончиками Хитбар Кранч. Именно по этой причине он не позволил Стейси Телбот, которую любил всей душой, уйти полностью на попечение других врачей. Благодаря ей он смог почувствовать неправильный, сырой вкус врачевания. Когда он держал девочку за руку, он сталкивался со способностью человека испытывать боль, а также с безжалостными вопросами за пределами боли. Это был передний край. Дальше пройти просто невозможно. И для врача прорваться на эту передовую было сокровенной мечтой и неприметной честью отправиться туда. Однако сейчас понял Майкл, Это ненаучное представление наполнилось солью, истинной сутью всего и вся. Затем пол снова уловил таинственный выдох клаки цивилизации, трущоб на том берегу и понял, что кто-то умирает, вдыхает дым и смрад и выдыхает смерть. Там, среди завалов упаковочных ящиков, вони костров и завернутых в газеты тел, какой-нибудь робби, снова ахнул и зашелся в крики ребенок, и жирное пятно дыма, рассеиваясь, поползло к раскаленному небу. Руки пула крепче сжали деревянные перила. Не было у него с собой ни лекарств, ни продуктов. И это не его страна и не его культура. Сам неверующий он тихо помолился о неиспослании благополучия человеку, умирающему сейчас в боли и вони, зная, что любая, даже самая малая доля благополучия стала бы для него чудом. Здесь он не мог ничем помочь, как, впрочем, и в Вестерхольме. Вестерхольм был для него спасением, побегом от всего того, против чего он обратил свою немощную молитву. Пул отвернулся от мира за рекой. Мысль о том, чтобы закончить свои дни в Вестерхольме, казалась ему невыносимой. Джуди казалась невыносимым его раздражение своей практикой, а практику эту он терпеть не мог. Не успев еще сойти с моста, Майкл понял, что его отношение к этим вопросам изменилось бесповоротно. Стрелка его внутреннего компаса сама по себе качнулась и изменила направление. И он уже больше не мог рассматривать свой брак или свою медицинскую практику как обязанности, возложенные на него неумолимым божеством. Теперь худшим предательством, чем предательство представлений Джуди об успехе, которое она связывала с Вестерхольмом, стало предательство по отношению к себе. В голове созрело решение. Хватка его привычной жизни ослабла. Для того, чтобы допустить нечто подобное и дать Джуди возможность сделать то, что она может, он принял абсурдное предложение Гарри Биверса провести пару недель, болтаясь по незнакомым местам в поисках человека, которого, он вовсе не был уверен, хочет найти. Ну что ж, он увидел слона на улице и кое-что решил для себя. Решил оставаться самим собой по отношению к собственной жизни, жене и такой удобной работе. Если это подвергнет риску его прежнюю жизнь, Реальность его позиции делала риск допустимым. Он разрешит себе смотреть во всех направлениях. Это была лучшая свобода, и решение позволило ему чувствовать себя во всех отношениях свободным. «Завтра же лечу домой», — сказал он себе. «Остальные могут продолжать поиски». Джуди права. Коко принадлежал истории. Жизнь, которую он решил оставить, сейчас требовала его возвращения. Майкл едва не развернулся, чтобы вновь пересечь шаткий мост, вернуться в отель и забронировать авиабилет до Нью-Йорка на завтра. Но все же решил еще немного пройтись по широкой улице, что тянулась параллельно реке. Он хотел позволить всем странностям Бангкока и странностям его новой свободы полностью дойти до его сознания. На пути ему попалась крошечная оживленная ярмарка, укрывшаяся за забором на свободной автостоянке между двумя высокими зданиями. Сначала он с улицы заметил дугу колеса обозрения и услышал его музыку, представлявшую собой микс из музыки шарманки, детских радостных визгов и саундтрека к ужастику, воспроизводимый через совсем уж никудышную звуковую систему. Спустя несколько шагов Пул увидел проход в заборе, через который люди пробирались на ярмарку. Площадью не более половины квартала ярмарка являла собой мешанину красок, шума и веселой суеты, Повсюду виднелись киоски и столики. Мужчины жарили мясо на шампурах и передавали готовое детям. Кондитеры раздавали бумажные стаканчики с липкими конфетами. Здесь же продавались комиксы, игрушки, значки, фокусы. В дальней части площадки дети и взрослые стояли в очереди к колесу обозрения. В дальнем правом углу парковки детишки завывали от удовольствия или замирали от страха на деревянных лошадках карусели. А в левом углу выселся гигантский замок из гипсокартона, выкрашенного под черный камень и декорированный маленькими решетчатыми оконцами. Они внезапно напомнили Майклу о кошке больницы святого Варфоломея. Фальшивый фасад дома, забав с комнатой смеха, в нем напомнил Майклу о его больнице. Подняв голову, он даже увидел окно, за которым сидел и строил планы доктора Сэмштейн, и окно палаты, в которой лежала Стейси Телбот, читая Джей Эйра. На одной стороне фасада красовалась нарисованная, большая, мрачно-серая, голодная физиономия вампира с приоткрытым окровавленным ртом, обнажившим острые клыки. Из-за гипсокартонных стен доносились взрывы смеха и зловещая музыка. Традиции и антураж страшилок едины по всему миру. Внутри дома забав, из темных углов выпрыгивали скелеты, а безумные, зловеще ухмыляющиеся оскаленные рожи давали молодым повод обнять друг друга. Ведьмы с покрытыми бородавками носами, пританцовывающие дьяволы с садистскими мордами и зловредные призраки пародировали болезни, смерть, безумие и заурядную безличную человеческую жестокость. Входишь с одного конца, смеешься, визжишь от страха и в итоге с другого конца выходишь в развеселый карнавал, где живут настоящие страхи, болезни и ужасы. После войны Коко решил, что там снаружи слишком страшно и нырнул обратно в дом забав, с его призраками и демонами. В другом конце ярмарочной площади Пул увидел еще одного долговязого представителя Запада, блондинку, которая, должно быть, носила высокие каблуки, чтобы достичь роста около шести футов. Ее сидеющие волосы были заплетены в косу на затылке. Затем Пул обратил внимание на широкие плечи блондинки и понял, что видит мужчину. Ну, конечно, поседение в волосах По свободной льяной рубахе с вышивкой и длинной косе Пул решил, что это хиппи, который отправился скитаться по востоку, да так и не вернулся домой. Тоже остался в доме забав. Когда мужчина повернулся рассмотреть что-то на лотке, Пул заметил, что он немного старше его самого. На макушке виднелась залысина, а нижнюю часть лица закрывала светло-русая с сединой борода. Не обращая внимания на отчетливые тревожные звоночки, Пул продолжил бесцельно наблюдать за человеком, Я обратил внимание на глубокие морщины на лбу и складки на впалых щеках. Мелькнула мысль, что тот кажется до странности знакомым. Мысль о том, что он, возможно, был тем, с кем Майкл оказался недолго знаком во время войны. Они встречались внутри дома забав. Человек был ветераном Вьетнама. Все это подсказал Майклу его надежный радар старого солдата. Затем он почувствовал, как остро ворохнулись в нем боль и радость когда высокий мужчина с обветренным лицом на другом конце ярмарочной площадки поднял предмет, который разглядывал на расстоянии фута от лица. Это была резиновая маска демона с кошачьей мордой, и на его гримасу мужчина ответил улыбкой. Пул наконец понял, что смотрит на Тима Андерхила. Майкл хотел было поднять руку и окликнуть Тима, однако сдержал себя и остался спокойно стоять между продавцом мяса на гриле и очередью подростков к дому забав. Только сейчас Пулл услышал, как колотится сердце. Он сделал несколько глубоких медленных вздохов, чтобы успокоиться. А ведь вплоть до этого момента он сомневался, что Тим еще жив. Лицо Андерхила показалось ему безжизненно белым. Этот человек явно очень мало времени проводит на солнце. Выглядел он, тем не менее, вполне здоровым. Рубашка безупречно чистая, волосы расчесаны, борода аккуратно подстрижена. Как и все выжившие в той войне, Тим казался настороженным. Он заметно похудел, и наверняка, предположил, Майкл потерял много зубов. Но врач в нем посчитал, что самым заметным в облике человека на другой стороне ярмарочной площадки было то, что тот оправлялся от множества ран, которые нанес себе сам. Андерхилл расплатился за резиновую маску, скатал ее и засунул в задний карман. Почувствовав себя еще не готовым к тому, чтобы его увидели, Майкл отступил в тень дома забав. Андерхилл начал медленно пробираться через толпу, время от времени останавливаясь взглянуть на разложенные на столиках игрушки и книги. После того, как полюбовавшись и купив металлического робота, он бросил последний удовлетворенный и радостный взгляд на веселую суматоху вокруг, Тим повернулся спиной к пулу и начал пробираться сквозь толпу к тротуару. «Стал бы Коко так делать!» бродить по улице и покупать игрушки. Даже не взглянув в сторону противоположного берега, Пул протопал по хлипкому мосту вслед за Андерхиллом. Они двигались к центру Бангкока. Немного стемнело с того времени, как Пул пришел на ярмарку, и в крошечных ресторанчиках тускло засветились окна. Андерхил шагал не спеша и вскоре оказался на квартал впереди Пула. Высокий рост и ослепительная белизна рубашки Делали его едва ли не самой заметной фигурой в людской суете на тротуаре. Пул вспомнил, как разминулся с Тимом на открытии мемориала. Тот Андерхилл был потерян, а вот этот Андерхилл, заметно потрепанный жизнью мужчина с косичкой сидеющих волос, беззаботно прогуливался под гудящей бетонной транспортной развязкой. Андерхилл прибавил шаг, когда дошел до угла улицы, ведущей к Банклук. Пул увидел, как он с видом спешащего домой человека свернул за угол у закрытого банка и припустил тросцой сквозь сгустившуюся темноту и толпу сноющих по тротуару тайланцев. Андерхилл ловко влился в массы. Пул уже, чтобы не отстать, пришлось выскочить на проезжую часть. Заблеяли клаксоны, замигали дальним светом фары. Уличное движение заметно усилилось и быстро уплотнялось, превращаясь в ежевечернюю пробку Бангкока. Не обращая внимания на истерику клаксонов, пул перешел на бег. Мимо него промчалось такси, затем автобус, битком набитый людьми. Они улыбались ему сверху и окликали. Майкл за несколько секунд добрался до угла и по булыжной мостовой побежал к Банклуку. Здесь по-прежнему мужчины загружали ящиками с цветами фургоны и грузовички, и из витрин магазинов лился свет. Впереди мелькнула рубашка свободного покроя Тима. Белая как мантия призрака. И Тим перешел на шаг. Он увидел, как Андерхилл открывает дверь между Джимми Сиамом и банком Bangkok Exchange Лтд. Один из цветочных оптовиков у опустошенной тачки окликнул его. И Андерхилл рассмеялся. И обернулся крикнуть что-то в ответ на тайском. Затем он помахал продавцу, вошел внутрь и прикрыл за собой дверь. Пул остановился возле первого из гаражей. Через несколько минут за ставнями Джимми Сиама включили свет. Теперь Пул знает, где живет Андерхилл, а ведь всего лишь часом ранее он и не думал, что когда-нибудь найдет его. Над Джимми Сиамом распахнулись ставни. Через открытые французские окна Майкл разглядел облупившийся белый потолок, словно слезящийся тоненькими сталактитами краски. Мгновением позже появился Андерхилл с большим денежным деревом в руках, очень похожим на то, которое подозрительный продавец занес внутрь. Он поместил растение на свой балкон и вернулся в комнату, оставив французские окна открытыми. Из двери своего гаража вылетел продавец и уставился на Пола. Затем, после недолгого колебания, направился к нему, что-то с негодованием выговаривая по-тайски. Простите, я не понимаю по-вашему, ответил ему пол. Прочь отсюда, мерзавец, сказал по-английски продавец. Все-все, сказал пол. Не стоит так расстраиваться. Мужчина выдал длинную фразу на местном наречии и плюнул на землю. Свет у Андерхила погас. Пул поднял взгляд на окна, и маленький коренастый продавец сделал несколько шагов к нему, неистово размахивая руками. В свою очередь, пул отступил на несколько шагов. За французскими окнами нечетко обрисовался силуэт Андерхила, теперь перекрывавшего их. Не беспокоить! выкрикнул тайландец. Не приставать! Убирайтесь! Бога ради! ответил ему Пол. «За кого вы меня принимаете?» Таиландец оттеснил его еще на несколько шагов. Но затем, как только на пороге двери на улицу показался Андерхилл, поспешил обратно в свой гараж. Пол метнулся к стене в темноту. Андерхилл переоделся, облачившись в привычную для человека Запада белую классическую рубашку и свободный пиджак из полосатой сжатой ткани, полы которого развивались при ходьбе. Андерхилл свернул на Чароинг Крунг Роуд, И уверенно начал пробираться через толпу. Пол уже перегородили путь мужчины или многочисленные семейства, которые сгрудились на тротуаре и как будто не собирались никуда уходить. Вопили и прыгали дети. То здесь, то там мальчишка вертел ручки настроек радио. Заметно возвышаясь над толпой, голова Андерхила плавно и неуклонно плыла в сторону Суравон-Кроуд. Он направился к подпонг 3. Прогулка предстояла не близкая. Однако Майклу хотелось сэкономить несколько батов для поездок на Рактаке. Затем Пул потерял его из виду. Долговязая фигура внезапно исчезла, как белый кролик в норе. Тим не просматривался нигде на всей протяженности тротуара. Пул перевел взгляд на забитую транспортом улицу, но и там не увидел Андерхила, только священника в шафрановой рясе, невозмутимо плывущего сквозь безудержный поток машин. Пул даже подпрыгнул, но не увидел пробирающегося сквозь толпу высокого седовласого белого мужчину. Едва каблуки коснулись тротуара, Пул побежал. Если Андерхилла и впрямь не поглотила земля, значит, он либо зашел в магазин, либо свернул в переулок. Когда Пул пробегал мимо всех маленьких лавок, которые он миновал по пути к шаткому мостику и ярмарке, он заглядывал в каждое окно. Большинство кафе и магазинов уже закрылись. Пул чертыхнулся про себя. Умудрился таки потерять. Тим наверняка знал, что за ним следят, и проскользнул в потайную пещеру, свое логово. И там, облачившись в шкуру и нацепив клыки, стал Коко, тем, кого Мартинсон и Клайв Маккенна видели в свои последние минуты. В этот момент Пул представил себе темную пещеру в форме сжатого кулака, открывшуюся вдруг посреди вереницы убогих лавочек. Он старался как можно быстрее передвигаться по тротуару, сквозь толпы пешеходов, почти толкаясь, порой отодвигая людей со своего пути, обливаясь потом, иррационально убеждённый в том, что Биверс был прав с самого начала и что Андерхилл залег в свое логово. Его седые редеющие волосы прятали проклевывающиеся, похожие на нераскрытые бутоны рога. Через несколько шагов Пул увидел, что в квартале от него здания расступаются, а узкая улица сбегает вниз к реке. Он бросился в узкий переулок, вдоль которого тянулись прилавки продавцов шелковых и кожаных сумок и картин со слонами, марширующими по полям из синего бархата. Неизбежные группки женщин и детей сидели на корточках у стены слева, копая извечную траншею. И почти сразу увидел Андерхила далеко впереди. Тот преспокойно пересекал удлиняющимся шагом широкий пустырь, где проселочная дорога уходила вправо вместо того, чтобы кратчайшим путем спускаться к реке. Низкая стена и белое здание виднелись за изгибом дороги, и Андерхилл прошел мимо них и начал подъем по склону холма. Пул поспешил вниз мимо поставщиков цветов и миновал надпись «Отель Восточный», нанесенную на стену по трафарету, не заметив ее. Когда он добрался до конца маленькой дороги, то посмотрел направо и увидел Андерхилла проходящего через большие стеклянные двери длинного белого здания, тянувшегося от конца дороги до самого входа в гараж, который отсюда был виден лишь частично. Майкл прыгнул на тротуар и побежал мимо старого крыла отеля к входу. Через большие окна из толстого листового стекла полностью просматривался вестибюль. И Пул мог видеть, как Андерхилл, пройдя мимо прилавка, флориста и книжной лавки, направляется, по-видимому, в бар. Через вращающуюся дверь Майкл вошел в вестибюль, где его встретили крупные улыбающиеся тайланцы в серой униформе и понял, что, следуя за Андерхилом он вошел в отель. Три убийства Коко совершил именно в отелях. Пул сбавил шаг. Андерхилл прошел мимо гостиной и бодро направился дальше, через дверь с надписью «Выход». Полу увидел прямоугольник темноты. За ним свет фонаря на высоком столбе. Андерхилл покинул отель через запасной выход и вышел на территорию за ним. Тело Клаева Маккенны было обнаружено на задворках отеля «Гудвуд парк» в саду. Пол последовал за своим рогатым монстром к выходу и, надавив ладонью на дверь, очень медленно открыл ее. К своему удивлению, он обнаружил, что прямо от двери начиналась галечная дорожка, идущая мимо высоких латерн и сада у бассейна к ряду спускающихся к реке террас со столиками, освещенными свечами. За террасами мерцала река, отражая огни ресторана на противоположном берегу и бортовые огни различных маломерных судов. Официанты и официантки в форме обслуживали людей, евших и пивших за столиками. Этот вид настолько отличался от той убогой картины, которая ожидала увидеть Пул, что ему потребовалось несколько мгновений, чтобы отыскать глазами высокую фигуру Андерхилла, начавшего спускаться на нижние террасы. Только сейчас до сознания пула дошло, что справа от него ресторан со освещенными желтым окнами. Тим Андерхилл направлялся к одному из немногих свободных столиков, оставшихся на длинной плоской террасе прямо над рекой. Он сел и стал озираться в поисках официанта. К нижним террасам по невидимой отсюда дорожке, что шла вдоль бассейна, приближалась горстка посетителей. К столику Андерхилла подошел молодой официант, и Тим, должно быть, заказал выпивку. В течение этих нескольких секунд Андерхилл улыбался юноше и говорил, накрыв его ладонь своею. И тот улыбнулся в ответ и сказал что-то веселое. Священный монстр вспыхнул и стал сыхаться. Если Андерхилл не уговорился с кем-нибудь встретиться здесь, значит, просто пришел сюда выпить в приятной обстановке и пофлиртовать с юнцами официантами Как только официант отошел, Тим достал из кармана полосатого пиджака книгу в мягкой обложке, развернулся вместе со стулом лицом к реке облокотился на стол и стал читать с видом привычной сосредоточенности. Здесь, близ реки, не ощущалось той тошнотной растительной вони, которую Пул уловил в конце цветочного рынка. На этом участке пахло только рекой, запахом и одновременно бодряще свежим и ностальгическим, будившим ассоциацию с движением и напомнившим Пулу о том, что он скоро вернется домой. Молодому администратору Пул сообщил, что желает просто выпить на террасе, и тот махнул ему рукой в сторону освещенных факелами ступеней. Пул спустился на нижнюю террасу и проскользнул на место за последним в ряду столиком. В трех столах от него, скрестив вытянутые ноги, сидел лицом к реке Тим Андерхилл, время от времени поглядывая поверх книги на воду. Здесь запах реки нес в себе отчетливо ощутимые нотки ила и чего-то почти пряного. Вода ритмично плюхала о причалы, Андерхилл удовлетворенно вздохнул, отпил из бокала и вновь погрузился в чтение. Со своего места Пулу удалось разглядеть, что Тим читал роман Реймонда Чандлера. Майкл заказал белого вина у того же официанта, с которым флиртовал Андерхилл. За столиками вокруг вспыхивали, оживленно текли или угасали разговоры. Небольшой белый катер периодически переправлял гостей с причала под террасой в ресторан на острове посреди реки. Через определенные промежутки времени, неся огни на носу и корме, скользили по черной воде деревянные посудины причудливой формы, похожие на лодки из сказочных снов, с драконьими шеями, круглыми раздутыми животами и птичьими клювами. Длинные плавучие дома, на палубах которых сушилось развешанное белье, а детишки с серьезными лицами смотрели на пола, не видя его. Вечер сгущал темноту, и голоса за другими столиками становились громче. Когда Пул увидел, что Андерхилл заказал молодому официанту еще один напиток, вновь положив руку на рукав юноши и проговорив что-то, вызвавшее у того улыбку, он достал ручку и написал на своей салфетке для коктейля. «Не вы ли тот самый знаменитый рассказчик из Азон-парка. Я за последним столиком справа от вас». Официантик шел вдоль ряда столиков, и Майкл, как и Андерхилл, поймал его за рукав и попросил. «Будьте добры, передайте, пожалуйста, эту записку человеку, чей заказ только что приняли». Юноша улыбнулся, истолковав эту просьбу по-своему, и, развернувшись, быстро двинулся вдоль ряда столиков назад. Подойдя к столику Андерхилла, он уронил салфетку, которую сложил пополам, рядом с локтем Тима. «А?» — Андерхилл поднял глаза от Рэймонда Чандлера. Пул внимательно наблюдал за тем, как он кладет книгу вниз страницами на стол и берет салфетку. Первое мгновение лицо Андерхилла не выдало никакой реакции, кроме предельной сосредоточенности. Его внутреннее «я» вытянулось по стойке смирно. Сейчас он, наверное, более сконцентрирован, чем когда работал над своей книгой. Наконец, Тим нахмурился, продолжая вглядываться в коротенькую записку. Нахмурился. Не от досады или неудовольствия, но от напряженного умственного усилия. Андерхил смог удержать себя от того, чтобы тотчас не посмотреть направо до тех пор, пока до конца не понял сути записки. И тогда его глаза быстро отыскали глаза Пула. Андерхилл развернул боком свой стул и позволил медленно улыбке расползтись по его бороде. «Леди Майкл, ты представить себе не можешь, как я рад видеть тебя», — проговорил он. «В первую секунду я было подумал, что попал». «В первую секунду я было подумал, что попал». Когда Майкл Пул услышал эти слова, Рогатое чудовище в теле Андерхила ссохлось окончательно, рассыпалось в прах. Андерхилл настолько невиновен в убийствах Коко, насколько не повинен может быть любой человек, живущий в страхе стать следующей жертвой. Майкл вскочил на ноги прежде, чем осознал это, и устремился вперед мимо столиков, чтобы обнять друга под ярко горящим факелом.